Так, не то чтобы равномерно, в каком-то порядке, но большими полосами стаивал с меня мой восковой покров. Там капля упадёт, там другая. И стали в этой прозрачности сквозить блаженные пажити, сперва лунно-белые, сияющие, куда ни одна нога не ступала, луга полные роз и крокусов, но и камней, и змей. И что-то пятнистое там попадалось и тёмное. Обескураживала, ставила в тупик, сбивала с понтолыку. Вскочишь с постели, рывком откроешь окно. С каким же свистом взлетают птицы? Сами знаете, этот шелест крыльев, этот крик, восторг, сумятица, взмыв и кипение голосов. И каждая капля сияет, дрожит, будто сад расколотая мозаика. И она исчезает, мерцает, еще не собрана, И одна птаха поёт под самым окном. Я эти песни слышал. Бегал за этими фантомами. Я видел, как Анны, Дороти и Памелы, имена забыл, брели по аллеям, останавливались на выгнутых мостиках и заглядывались на воду. И выделяется среди них несколько отдельных фигур, птиц, которые в упоении юного эгоизма распевали под самым окном, коколи улиток о камне, запускали клёвы в липкое, вязкое, жадно, жёстко, жестоко. Джинни с Юзен рода. Они учились в пансионе на восточном берегу, или это на южном, отрастили длинные косы и обрели этот взор испугнутого жеребёнка, отметку отрочества. Джинни первая, крадучись, подошла к калитке, погрызть сахарку. очень ловко его принимала в ладони, но ушки прижаты, вот-вот укусит. Рода та была дикая, Роду невозможно было поймать, пугливая и неуловкая. Сьюзен вот кто раньше всех сделался женщиной, женственность сама. Это она первая уронила мне на лицо те слёзы, которые ужасны, прекрасны, всё сразу. Какие глупости. Она была рождена на обожании поэтам Поэтому ведь подавая надёжность тех, кто сидит и шьёт, кто говорит: "Я люблю, я ненавижу", недовольных, неблагополучных, но чем-то таким наделённых, что сродни высокой неброской красоте безупречного стиля, до которой так падки поэты. Отецю шаркал из комнаты в комнату по плечитам коридорам, в хлопающем халате и с ношенных шлёпанцах, тихими ночами в милях от дома, С грохотом обрушивалась водяная стена. Древний пёс с трудом сползал на своё кресло. Сверху вдруг нёсся хохот дуры служанки, пока кружило-кружило швейное колесо. Что это я заметил даже в моём смятении, когда терзая платочек слёзы рыдала. Я люблю, я ненавижу. Негодная служанка, я заметил, заметил. Хохочет на чердаке. И эта небольшая инсценировка показывает, как неполно мы погружаемся в собственные переживания. На окраине самой острой боли сидит наблюдатель и тычет и шепчет, как шептал мне в то летнее утро в том доме, где под самыми окнами вздыхают хлеба. Та ива растёт у реки. Садовники метут лужок огромными мётлами, а леди сидит и пишет. Так он меня отослал к тому, что лежит вне наших собственных метаний и мук, что символично и, может быть, неизменно, если что есть неизменного в нашей из еды, дыхании и сна, состоящей такой животной, такой духовной и невозможной жизни. Та и выросла у реки. Я сидела на том мягком дерне с Невиллом, Бейкером, Ларпентом, Хьюзом, Персивалом и Джинни. сквозь тонкие перья все в новострённых ушках зелёных весной и осенью ярко-оранжевых я видел шлюпки строение я видел куда-то спешащих в раскачь кустарох я зарывал в дёрн спички одну за другой отмечая ту или иную ступень в постижении предмета пусть философии науки или себя самого покуда незакреплённые края моей мысли свободно парят сбирал те дальние ощущения, какие он потом извлечёт, чтобы разглядеть. Звон колоколов, шелест, шорох тающих образы. Вот тут девочку на велосипеде, которая вдруг отдёрнула на лету край занавеса, скрывавшего неразличимый кишащий хаос жизни, приливший к силуэтам моих друзей, к нашей Иве. Та Ива одна и сдерживала нашу сплошную текучесть. потому что я всё менялся-менялся, был Гамлетом, Шелли, был тем героем... Ах, имя забыл из романа Достоевского. Целый триместр пробыл, вы уж простите, Наполеоном. Но главным образом я был Байроном. Много недель подряд я играл свою роль, зашагивая в гостиной с рассеянной кислой миной и швыряя перчатки и плащ на стул. То и дело я подскакивал к книжной полке, чтобы подкрепиться божественным эликсиром, а потом полил дикой дробью своих фраз по вовсе неподходящей цели. Теперь я на замужем. Ну и господь с ней. Все подоконники были завалены листками незаконченных писем к той женщине, которая сделала меня Байроном. Ну как ты кончишь письмо в стиле другого кого-то? Я примчался к ней, взмыленный всё было решено, но я так на ней и не женился. Не дозрел, конечно, до такой глубины. Но вот тут бы мне снова музыку. Не ту дикую хотьюче песню, музыку персивала, на печальную, горловую, утробную и всё-таки жаворонком парящую и перезвонным. Сюда бы её вместо этих глупых, скучных попыток, каких натужных, и как они недорого стоят. удержать словами летучий миг первой любви лиловая сетка скользит по поверхности дня посмотрите на комнату перед тем как она вошла посмотрите после посмотрите на простаков за окном идущих своей дорогой ничего-то они не видят ничего не слышат идут себе когда сам идёшь в этом сияющем но клейком таком воздухе как своё каждое движение сознаёшь Что-то пристаёт, что-то намертво приростает к рукам, даже когда всего на всём хватаешь газету. И это опустошённость. Тебя тянут, придут паутиной и больно наматывают на шип. Потом как удар грома, полное равнодушие. Выключен свет, потом возвращается невозможное, нелепое счастье. Иные поля будто зелено рассеялись навек. И невинные виды встают, как в свете первого утра. Например, та изумрудная прочва на Хемпстеде. И все лица сияют. Все сговорились скрывать свою нежную радость. И потом это мистическое ощущение полноты, и потом это хлыстом остёгивающая, рвущая, грубая чёрные стрелы знобящего страха. Не ответила на письмо, не пришла. Вырастает колкой терньёй подозрительность. Ужас, ужас, ужас. Но что толку прилежно выводить этилогичные фразы, когда никакая логика не поможет, только лай, только стон. А год спустя смотреть, как немолодая женщина снимает в ресторане пальто. Да, так о чём я. Давайте снова сделаем вид, что жизнь такая твёрдая штука, как глобус, который мы и вертим в пальцах. сделаем вид, что нам доступна простая логическая история, и когда с одной темой покончено, скажем, с любовью, мы чинно благородно переходим к другой. Была, значит, я говорил, та самая ива. Ливнем подушией пряди, узловатая, складчатая кора, ива воплощала собою то, что остаётся по ту сторону наших иллюзий, не может их удержать, И на миг по их милости изменяясь, тихо, неколебимо за ними сквозит с непреклонностью, какой нашей жизни так не хватает. Вот откуда её, не мой комментарий, предлагаемый ею масштаб, вот почему, пока мы меняемся и течём, она будто снимает с нас мёрку. Нейвил, скажем, сидел тогда на том дёрне и, чего уж понятнее, я сказал про себя, Проследив его взгляд через эти ветки к ялику, скользящему по реке, и к молодцу, вынимавшему из колька бананы, сцена так чётко вырезалась и так пропиталась особенностями его взгляда, что на минуту я так всё это и увидел: ялек, бананы, молодца сквозь ивовые ветки. Потом всё погасло. Рода приходило так, будто заблудился. Она готова была воспользоваться любым магистром в веющем плаще, оскальзающемся надёрне усликом, только бы спрятаться. Что за страх такой бился, таился, горел в глубине её серых, её потрясённых, её задумчивых глаз. Пусть мы жестоки, мы мстительны, но уж не настолько мы плохи. Но, конечно, по существу мы добры, иначе как бы я мог откровенно разговориться с едва знакомым человеком? ничего бы не вышло. Та ива, как её видела Рода, росла на сером краю пустыни, где ни единая птица не пела. Листья съёживались, когда она смотрела на них, зябко дрожали, когда она шла мимо. Трамваи и автобусы хрипло урчали на улице, перемахивая через горы и в пени мчали прочь. Может быть, только столб стоял один. Залитый солнцем в этой её пустыне возле пруда, и дикие звери, крадучись, туда приходили на водопой. Потом пришла джинни. Она подпалила его своим огнём. Она была как опьяняющий мак, жарко томящийся жаждой, готовый глотать сухую пыль. Быстрая, острая, отлично владеющая своими порывами, она явилась во всеоружие. Так язычки пламени зигзагообразно подскакивают по трещинам иссохшей земли. Она пустила его в пляс, но не силой воображения, потому что джинни ничего такого не видела, чего не было. Было дерево, ива, была река, день. Мы сидели, я в своей холстинковой паре, она в зелёном. Прошлого не было, не было будущего, только этот миг. в кольце света и наши тела, и неотвратимая высшая точка — восторг. Луис также властно заявлял о себе, когда опускался на траву и тщательным квадратом, я не преувеличиваю, расстилал под собой макентош. Это было ужасно. У меня хватало ума оценить его цельность. Своими из-за вздутых суставов перебинтованными пальцами он откапывал сокровище нерастворимой правды я зарывал целые коробки жжёных спичек в траве у его ног сухмелькой хлёстко он обличал мою лень он меня пленял своим низким воображением его герои были все в котелках и беседовали про то, что уступают за десятку свои пианино в его пейзажах везжал трамвай и давита дымила фабрика Ему не давали покоя богом забытые городки, закоулки, где пьяные бабы валяются нагишом на подстилках в рождественский день. Его слова падали из бойницы на воду и взбивали её фонтаном. Он нашёл одно слово, одно единственное для луны. Потом он встал и ушёл. И все встали. Мы все ушли. Но я остановился, оглянулся на её и когда я осенью оглянулся на эти огненные на эти рыжие ветки какой-то осадок образовался образовался я выпала капля я выпал то есть возник в итоге некоего завершённого опыта я встал и ушёл я я я не байрон не шелли не достоевский но я бернард Я даже несколько раз повторил своё имя. Я вошёл, играя с тэком, в какую-то лавку и купил, не то чтобы я любил музыку, портрет Бетховена в серебряной рамке. Не то чтобы я любил музыку, но вся жизнь её мастера, её смельчаки вдруг выстроились за мной великолепным строем. И я был наследник. Я преемник. Я... Чудодейственно предназначен их продолжать. Так, играя с тэком, с отуманенным, Нет, не гордостью, скорее, Застенчивой скромностью взглядом, Шёл я по улице. Да, взмыл этот первый гул крыл, Сладкий свист, переливы, И вот ты входишь. Входишь в дом, строгий, с правилами, Обжитой дом, традиции, нажитый хлам, разложенный на показ сокровища. Я навещаю нашего семейного портного, который ещё дядю моего помнил. Выплывает дикое уймы лиц, но не чётких, как те первые лица: Невил, Луис, Джинни, Сьюзен Рода. Нет, эти смутные, лишённые черт, то есть черты эти так быстро меняются, будто отсутствуют вовсе. И краснеющий, но надменный в диком каком-то состоянии Дурацкий восторг, подозрительность, всё вперемешку. Я принимаю удар. Спутанные ощущения. Они ставят в тупик, выбивают из колеи. И куда мне бежать от напора, наката жизни? Вдруг по всем статьям. Какая мука. Как унизительно. Не знать, что сказать дальше. И эти ужасные паузы, зияющие, как сухие пески, где каждый камешек выпирает. И потом что-то ляпнуть. когда надо бы промолчать и чувствовать, как в горле шомполым застряла неподкупная искренность, которую с такой бы радостью разменял на груды медиков, но нельзя здесь, на этом приёме, где джинни совершенно в своей тарелке и с своего золочёного стула распускает лучи. Потом какая-то дама с властным жестом: "Пойдёмте со мной, тебя ведут в укромный уголок, дарит своим доверием Фамилии сменяются на имена, полные имена на уменьшительные. Что нам делать с Индией, Ирландией и Марокко? Почтенные старцы отвечают на этот вопрос, стоя в регалиях под канделябрами. Вдруг набираешься информации, делаешься посвященным. Снаружи кипят неудобно различимые бури. Мы же четки, внятны. Мы поистине здесь, в нашем узком кругу, делаем погоду. Всегда. зимою и летом, и нарастает на нежной душе раковина, перламутровая, блестящая, и не пробить её клювиком чувств. Я покрылся ею раньше многих. Скоро я уже мог обстоятельно чистить грушу, когда все давно покончат с десертом, в полной внимательной тишине округлять свою фразу. Но в этом возрасте так ещё приманчиво совершенствование. Хорошо бы, кстати, испанский выучить. Такие мысли, заставить себя рано вставать и всё недолго. Твоя записная книжка плотно исписана: званый ужин в 8, в полвторого обед, рубашки, носки, галстуки в готовности ждут на постели. Словом, предельная точность, чёткий воинский шаг. Но какие всё это глупости? Всё условность, ложь. Всегда в глубине, даже когда минуту в минуту с предписанными учтивостями и в белых жилетах мы являемся на прием, бурлит под нами поток и вертит обрывки снов, считалок, уличных выкликов, недоваренных фраз, смазанных видов, вязы, ивы, метут садовники, женщины пишут, и поток взбухает, опадает даже тогда, когда на званом обеде ведешь свою даму к столу, Пока ты с такой старательностью выравниваешь на скатерти вилку, тебе улыбаются, хмурятся тысячи лиц. Тут нечего вычерпать ложкой, ничего не назвать событием, и однако он живой и глубокий этот поток. В него окунёшься и вдруг замираешь между двумя глотками и смотришь, смотришь на вазу с одним, может быть, красным цветком. Вдруг стукнуло что-то, осенило, открылось или, гуляя по стренду, вслух говоришь «Так вот какой фразы мне не хватало!» Когда баснословно прекрасная птица, рыба или облако с огненной оторочкой вдруг всплывут, чтобы раз навсегда унять неотвязную мысль, после чего бодро рассеешь дальше и с обновлённым увлечением изучаешь галстуки и прочую прелесть в витринах. Этот хрустальный шар, этот, так сказать, глобус жизни — Будучи отнюдь не холодным и твёрдым на ощупь, имеет стенки из тончайшего воздуха. Надоришь, и всё разлетится. Какое бы суждение я ни вытащил в целости и сохранности из котла, всегда это всего только связка из шести маленьких рыбок, которые ловятся тогда, как миллионы других прыгают, обжигают, заставляют котёл бурлить, как кипящее серебро, и ускользают у меня между пальцев. Встают лица Лица лица лица прижимают свою красоту к стенкам мыльного моего пузыря. Нейвил, Сьюзен, Луис, Джинни, Рода и много-много кого ещё. И невозможно их распределить по ранжиру, одно какое-то выделить, передать воздействие сразу всех, тут ведь опять музыка. Какая тут симфония вырастала с её ладом, разладом, тонкой мелодией, всплывавшей на сложных басах. каждый вёл свою партию: скрипка, флейта, труба, барабан, ну какие там ещё есть инструменты. С Невилом это было. Поговорим о Гамлете, с Луисом о науке, с Джини про любовь, а потом вдруг в минуту отчаяния плюнуть на всё и в Кемберленд с одним тихим человеком и целые недели в гостинице, и дождь хлещет по стёклам. и на обед баранина, баранина, баранина сплошь. И всё равно эта неделя остаётся твёрдым камешком в вихре неопознанных впечатлений. Это тогда мы играли в домино, тогда ругались из-за жёсткой баранины, и потом мы бродили в горах, и девчушка, робко заглянув в дверь, сунула мне письмо на синей бумаге, и из него я узнал, что та женщина, которая сделала меня Байроном, выходит замуж за сквайра мужлан с хлыстом и разглагольствует прожёрного быка за обедом я зарал презрительно и глянул на мчащиеся тучи осознал своё поражение желание остаться свободным бежать чтобы меня не пустили положить конец продолжать быть как луис быть самим собой и я один выскочил в дождевике вечные холмы на меня нагоняли тоску, а никакой не торжественный дух и я вернулся, разбронил баранину и сложил чемодан и опять в этот вихрь на это мучение тем не менее жизнь приятно жизнь вполне сносна за понедельником следует вторник, потом наступает среда душа прирастает кольцами Личность мужает, боль поглощается ростом, распускаясь и сжимаясь, сжимаясь, распускаясь всё сильнее и громче. Горячка и спешка юности втягивается в службу, и вот уже всё существо работает как ходовая пружина часов. Как быстро течёт жизнь от января к декабрю. Нас несёт поток вещей, они стали такими привычными, что уже не бросают тени. Мы плывём, мы плывём. Однако, поскольку приходится перепрыгивать, чтобы рассказать вам эту историю, прыгну-ка я здесь, на этом месте, и приземлюсь на самое что ни на есть обыкновенном предмете, скажем, на кочерге и каменных щипцах, как я увидел их несколько позже, когда уж та дама, что сделала меня Байроном, вышла замуж, в свете иного пламени, которое я назову «Мисс номер три». Это девушка, которая надевает особенное какое-то платье, ожидает тебя к ужину, срывает особенную какую-то розу, из-за которой ты вдруг чувствуешь забритьём внимание, внимание, это тебе не фунт изюма. Потом ты себя спрашиваешь: "А как она относится к детям?" Замечаешь, что она чуть-чуть неуклюже держит зонтик, зато приняла близко к сердцу, когда угодил в мышеловку тот крот. И наконец, булочка за завтраком. Я думала о бесконечных завтраках брака, пока брился. При ней не покажется уж совсем прозаичной, если на булочку вдруг опустится стрекоза, вы не удивитесь, когда сидите с этой девушкой за завтраком. Потом она во мне возбудила желание продвинуться, подняться по жизненной лестнице, потом научила всматриваться с интересом в прежде отталкивающие личики наврождённых и мелкое горячее биение пульса чик-так, чик-так, обрело более величевый ритм. Я шёл по Оксфорд-стрит. Мы продолжатели, мы наследники, я говорил, думая про моих сыновей и дочерей. И пусть это чувство так грандиозно, что переходит в идиотизм, его прячешь в скакивающем автобусе, покупая газету, всё же оно любопытное составляющее в той радости, с какой ты шнуруешь ботинки, с какой ты теперь обращаешься к старым друзьям, идущим по другому пути. Луис, чердачный мечтатель, Рода, вечно струящаяся нимфа ручья, оба отрицали то, что тогда казалось мне неприложенным, оба подвергали сомнению то, что казалось мне таким очевидным, что мы женимся, живём своим домом. За что я любил их, жалел и люто завидовал их непохожей судьбе. Когда-то у меня был биограф, он умер давным-давно, но если бы до сих пор он с тем же лесным придыханием следовал по моим стопам, он бы здесь не приминул отметить. В это приблизительное время Бернард женился и купил себе дом. Друзья замечали в нём растущую склонность к домоседству. Рождение детей сделало для него в высшей степени желательным повышение дохода. Биографический стиль, да. но он очень даже уместен, когда надо сшить рваные лоскуты, сметать куски с неровными краями. В конце концов, чем уж нам так не угодил этот биографический стиль, если мы начинаем письмо «Достопочтенный сэр» и кончаем «Искренне ваш»? Нельзя же презирать фразы, которые, как римские дороги, проложены над топами нашей жизни, и как людей цивилизованных заставляют нас поспешать за мерные поступи полисмена Одновременно бормочи себе под ус любую чушь. Вечерний звон, вечерний звон, далёкий край, откуда нет возврата, душа моя мрачна, скорей певец, скорей, и так далее. Ну, здоровье. Он достиг известного успеха на избранном поприще. Наследовал скромную сумму от дяди. Опять биограф, но если вы носите брюки и закрепляете их подтяжками, то и об этом ведь надо сказать. Хотя порой так тянет пошляться по ежевику, так тянет запустить камешком по воде вместе со всеми этими фразами, но об этом надо сказать. Я сделался стал быть одним из тех, кто прокладывает себе дорогу в жизни, как в поле протаптывают тропу. Мои ботинки были чуть сбиты на левую сторону. Я входил куда-то, и что-то менялось. Вот и Бернард Как по-разному говорят это разные люди. Сколько мест, столько бернэрдов. Были прилестный, но слабый, сильный, но чванный, блистательный, но спесивый, добряк, миляга, но ей-богу, редкий зануда, благожелательный, но равнодушный, обшарпанный, но Перейдите в другое место. Пижон, светский фат и слишком уж по моде одет. то, что я видел в себе, было что-то иное, под всё вышеозначенное, неподпадающее. Пожалуй, я всего очевиднее здесь, перед этой булочкой, за завтраком с моей женой, которая, именно будучи в полне моей женой, отнюдь не той девушкой, которая когда надеялась меня встретить, держала особенно какую-то розу, научила меня ощущать неосознанность бытия, как ощущает его, вероятно, квакша, удачно устроившись на зелёном листе. «Передай», — я говорю, — «молоко», — говорит она, или «скоро Мэри придёт». Самые простые слова для тех, кто наследовал трофеи всех поколений, но не так уж они просты, когда их произносишь во цвете лет, чувствуя себя завершённым, полным, ежедневно за завтраком. Мышцы, нервы, кишки, кровеносные сосуды — всё это заводит пружину нашего бытия под неосознанный рокот мотора, Пока трепещет и хлопает наш язык, работает безотказно. Сжатие, расслабление, расслабление, сжатие. Едим, спим. Иногда говорим. Весь механизм распускается и сжимается, как ходовая пружина часов. Тосты с маслом, кофе и бекон, таймс и письма. Вдруг на Зоэль воззвонит телефон, я неспешно встаю и подхожу к телефону. Я берусь за чёрную трубку, Я отмечаю ловкость, с какой мой разум прилаживается к сообщению, возможно, каких не бывает фантазий, меня попросят принять на себя руководство Британской империей. Я отмечаю собственное спокойствие, замечая, с какой изумительной живостью атомы моего внимания рассеялись вокруг помехи, приспособились к новости и изготовились для нового порядка вещей, и к тому времени, как я положил трубку, уже создали иной мир. сильней, богаче, сложней, в котором я призван играть свою роль, и ни малейших сомнений не испытываю, что здюжу. Надев шляпу, я вышел в мир, населённый множеством надевших шляпу господ, и когда мы толклись и встречались в трамваях, в подземке, мы обменивались понимающим взглядом участников состязания, связанных множеством ков и тенет, дабы прийти к общей цели заработать на жизнь.